Эпилог. Как хотелось бы, чтобы хоть одна строка этой книги была выдумкой, неправдой. Увы. Герберт, несмотря на то, что был сначала дельцом, потом писателем и даже священником, на самом деле всегда представлял себя плюшевым медвежонком, а Эльзу – зайчонком. Он верил, что рай – это такое место, где они вечно будут жить в сказочном ласковом лесу. А Бога представлял добрым, покровительствующим этим плюшевым малышам. Но и Эльза, и Бог разрушили эти грезы, и Медвежонок остался плакать один у картины с отвернувшимся распятым Христом. Трудно Эльзе и Богу было не разрушать этот сказочный плюшевый лес. Но хорошо, Эльзе понятно чего, а Богу-то что не хватало? Но они оказались злыми, и Медвежонок не представлял себе, как они посмотрят ему в глаза после всего, что он пережил. Пока Герберт не умер, у них с Богом не было случая посмотреть друг другу в глаза. А вот глаза Эльзы были сначала стеклянными, потом нагло встревоженными, а теперь безнадежно пустыми. Медвежонок закрылся лапками, чтобы их не видеть, и решил, если у Бога такие пустые глаза, то лучше я зажмурюсь. Дорогой плюшевый медведь, — обратился к нему Бог, — не вздумай зажмуриваться, Бог тебя любит. Но он очень загадочный.